Смерть Шукшина. хоронила Москва Шукшина. хоронила художник, то есть хоронила страна мужика и активную совесть. Он лежал под цветами на треть, недоступный отныне. Он свою удивлённую смерть предсказал все народно в картине в каждом городе он лежал на отвестных российских простынках называлось некий назал просто каждый пришёл и простился называется не экран если замертво падают на землю а если празно он сыграл это был бы Сегодняшний разин. Он сегодняшним дням как двойник. Когда зябко курил он чинарик, Так же зябло, подняв воротник, Вся страна в поездах и на нарах. Он хозяйственно понимал край, как дом, Где березы и хвойники. Занавесить бы чёрным Байкал, словно зеркало в доме покойник.